Тридцать третье. Утро понедельника. Обернув бёдра белым полотенцем, она вышла из душа, и тут зазвонил телефон. Лусия подошла к ночному столику и наклонилась над экраном. «Чёрт, это Самуэль!» Альвара опять подрался. Услышала она в трубке, нажав зелёную клавишу. Её словно ударили в грудь чем-то острым. Он подрался во дворе, на этот раз, похоже, начал первым. говорит, что его спровоцировали. И вообще отказывается обсуждать эту тему. Сегодня я должен прийти к директору школы, но я уже говорил с ним по телефону. Он хочет показать Альвара психологу. И что-то намерен предпринять. Это мы намерены предпринять. Он и твой сын тоже, не забывай об этом. По-моему, психолог идея хорошая, я знаю одного. В трубке вздохнули. Представляю, что это за психолог. Альвара не преступник, Лусия. Ему не надо прочищать мозги. Ему просто нужен человек, который внимательно его выслушает. Я знаю, Самуэль. Директор задал мне один вопрос: часто ли Альвара видится с матерью? Я ответил нет. Желудок Лусии обожгло кислотой. Её захлестнула волна печали, не давая дышать. Привези его ко мне, тихо сказала она. Сейчас некогда. Я уже везу его в школу. Привезу вечером, если хочешь. И надо бы тебе знать, что Альвара спрашивает о тебе всё чаще и чаще. Услышав эти слова, Лусея не смогла сдержать улыбки. Каждый раз, когда я говорю ему, что ты приедешь за ним в выходные, а потом оказывается, что не приедешь. Ты вынуждаешь меня делать ему больно. Это тебе понятно? И я уже в конце концов не знаю, что лучше: часто или редко ты с ним видишься. на неё волной накатило чувство вины. Что ты хочешь этим сказать? Я хочу сказать, что иногда думаю, и он тоже думает. Только не отдаёт себя в этом отчёт, что для всех нас будет лучше, если ты исчезнешь из нашей жизни. Она почувствовала, как на глаза наворачиваются слёзы. А ты отдаёшь себе отчёт, какую мерзость сейчас сморозил? Мне плевать на то, что чувствуешь ты, Лусия. Единственное, что меня интересует это то, что чувствует наш сын, мой сын. И если бы я не присутствовал при родах, то заподозрил бы, что его подменили, и он не мой. Ну ты и сукин сын. Нет, я просто отец. Самуэля соединился. Я очень хотел швырнуть телефон об стенку, но она сказала себе, что ведь именно из-за таких импульсивных реакций и пошла под откос её жизнь. А что, если сама того не желая, она причиняла зло всем, кто был рядом с ней? Альварам, Адриану, Серхио, Рафаэлю. И вдруг сквозь слёзы Лусея увидела момент рождения сына. Его маленькие ножки, маленькие ручки, маленький рот. Всё такое крошечное и огромные глаза, которые смотрели только на неё, и ни на кого больше. Альвара, мальчик мой, я помню, как ты родился. Ты ничего не помнишь, но я помню с двоих. Я — наша с тобой память, и я помню всё, Альвара. Каждую деталь, каждый миг. Мне очень жаль, что я не смогла стать хорошей матерью, даже просто матерью. Твой отец прав. Ты должен быть в моей жизни на первом месте, а профессия — на втором. Обещаю тебе, что как только закончится это расследование, я буду проводить с тобой больше времени. Я изменюсь. Да, я изменюсь ради тебя. Она сама-то верила в эти обещания. Сколько раз она их давала? Лусея вошла в зал, где постояльцы в Кормеле завтракаком и обнаружила, что Саламона ещё нет. Она подошла к столу, не обращая внимания на девушку у входа, и положила рядом с собой объёмное досье. Чай, кофе, спросил официант. Кофе, пожалуйста, без молока и без сахара. Благодарю вас. Под столом снова задёргалась левая нога. Рассудок был на грани взрыва. В течение минуты её не отпускало желание отправиться в спортзал, если он тут был, и сбросить напряжение на тренажёрах. Но тут запищал телефон, пришло сообщение от Адриана. Позвони мне, как только сможешь. Лусия так резко поставила чашку с кофе, что несколько капель пролились на белоснежную скатерть. А соседи недоуменно уставились на неё. Он не написал. Я ничего не нашёл. Или у меня кое-что есть. Нет, он написал: "Позвони, как только сможешь". Что она сразу и сделала? Адриан. Привет. Я узнал всё, о чём ты просила. Видишь, я не тянул резину. В его голосе ощущалось возбуждение, которое тотчас же взревожило её. Ну и «Я нашёл оригинал всех твоих мизан-сцен, Лусия», — сказал он. «Честно говоря, это невероятно». Войдя в зал, Соломон Борхес увидел за столом Лусию Геррера. Она помахала ему рукой, и сердце Соломона забилось чуть быстрее. Лейтенант говорила по телефону, вернее, слушала. И по блеску её глаз и воодушевлению, читавшемуся на лице, он догадался. «Есть новости». Он поздоровался с девушкой у входа и уселся напротив Лусии. Спокойно, Адриан, говорила Анна. Объясни, как ты пришёл к такому выводу. Объясняй, как шестилетнему ребёнку или тому, кто совсем не разбирается в живописи. Соломон сглотнул. Адриан нашёл оригинал картины. То, что ты сказала мне вчера по телефону, сразу натолкнуло меня на мысль о картинах эпохи Ренессанса или барокко. Когда же я увидел расположение тел, их томные позы и красную и зелёную ткань на снимках? Что ты мне прислала? Моя убеждённость только окрепла», — говорил в трубке Адриан Санс. Конечно, это мог быть и другой период, я точно сказать не могу. Но в живописи той эпохи есть и лиризм в фигурах, и огромное внимание к анатомии тел и к позам. Он что, собрался в 8 утра прочесть им лекцию по истории искусства? Осия подалась вперёд. Саламон тоже. И Анна положила телефон на стол между ним и собой, не решаясь включать громкую связь из-за людей, сидевших за соседними столиками. Адриан, прервала его Анна. Да, короче, я ввёл фото с места преступления в Гугл и начал расследование. Вот чёрт, как же ей это не пришло в голову? Это же так очевидно. Не поисковик ответил, что одно из изображений представляет собой смерть Гиацинта. Сюжет заимствованный из Метаморфоз Овидия и предложил мне похожие изображения. Одно из них находится в Мадриде, в музее Тицина Борнемисы. Но там тела расположены по-другому. Я пока не нашёл картины с точным совпадением, но убеждён, что оно существует. И что все наши мизансцены это иллюстрации к Метаморфозам Овидия. Они служили главным источником вдохновения для художников эпохи Возрождения и барокко. Если не считать библейских сюжетов, я ещё покопался, нет ли работ с описанием огромного количества картин, созданных после выхода в свет Метаморфоз. И нашёл одну книгу, где собрано около 200 полотен, написанных в Италии, Испании, Франции и в странах севера, между концом 16-го и началом 18-го века, и вдохновлённых метаморфозами. Это Метаморфозы и искусство барокко. Аристида де Артиньяна Я её скоро получу. Блестящая работа, Адриан, сказала Лусия. Осталось только понять, почему убийца выбрал именно эти полотна. Ну, это уже ваша забота, но я тоже подумаю. Она поблагодарила Адриана и посмотрела на Соломона. Брови у того так нахмурились, что почти закрыли глаза. Этот Адриан не просто коллега ведь так. Лусия была удивлена и раздражена его бесс церемонностью. тем более, что никакого отношения к делу это не имело. Что тебя заставило сделать такой вывод? Что-то в манере разговора с ним. Извини, прибавил он, заметив её потемневший взгляд. Я, кажется, влез не в своё дело. Давай сосредоточимся на том, что только что услышали. Это очень важное открытие Лусии. Может быть, и цитата в письме тоже из Метаморфоз Овидия. Ты читала Метаморфозы? Анна поматала головой. Я мало что читаю, кроме книг по криминологии. Соломон еле заметно улыбнулся и снова посерьёзнел. А вот я наоборот, как сказал эм, Адриан, метаморфозы были одним из главных источников вдохновения для художников эпохи Возрождения. А Види черпал материал для своих историй в греко-римской мифологии. Надо помнить, что боги древних греков и римлян были такими же неистевыми, с ластолюбивыми, ревнивыми и порочными, как и мы, существа человеческие, точнёхонько по нашему образу и подобию. Поэтому метаморфозы и напичканы рассказами о супружеских изменах и преступлениях, о кровосмешении и ревности, о мести и жестоких гонениях. Он помешал ложечкой в чашке. Что же до самого Овидия, то самый известный факт его биографии — изгнание из Рима. Эта история одна из самых загадочных в античности. Овидий был поэтом известным и обласканным. В те времена время поэтов почитали так же, как у нас сейчас известных актёров. Однако в 8 году нашей эры его внезапно отправили в изгнание по приказу императора Августа. И никуда не будь, а на край света, в город Томы. мрачный и холодный, где население не говорило на латыни. И было гораздо менее изысканно, чем в Риме. Сейчас то мы находимся на западе Румынии, на Черноморском побережье. По получению приказа, Авидий был должен на следующий же день оставить жену, семью, друзей и всю свою собственность. Проститься со сладкой римской жизнью и карьерой, сесть на корабль и отправиться на самые затворки империи. Он никогда больше не вернётся в Рим и умрёт в изгнании, в одиночестве, вдали от дома и семьи, как собака. Там он написал свои знаменитые "Тристии" и "Письма с Понта". Письма, пожалуй, самые потрясающие и пронзительные во всей мировой литературе. В те времена место его изгнания, Чёрное море, называлось Понт Евксинский. Профессор опустил глаза, глядя в чашку, и Лусия поняла, что он взволнован. Прошли века, а жестокое наказание, назначенное несчастному поэту императором Августом, всё ещё потрясало Соломона. Эти письма — крик боли, крик отчаяния и одновременно мольба. Он умоляет своих старых друзей помочь ему вновь обрести расположение Августа и вернуться в Рим. или, по крайней мере, пусть будет изгнание, но не в таком ужасном месте. В томах долгие и морозные зимы. Там замерзают реки. А снег, который время видели только мельком, покрывает и крыши, и стены. нравы здесь жестокие, постоянно возникают стычки с соседними варварскими ордами, которые подходят под самые стены города. В общем, для Видия томы это настоящий ад. Он пристально посмотрел на Луцию. Изгнание Овидия одно из самых тёмных событий античности. Почему так жёстко? Официально считается, что его наказали за аморальность и искусство любви. Однако искусство любви было опубликовано за 7 лет до события, и никто не возражал. Есть мнение, что на самом деле он совершил что-то более тяжкое в глазах императора. И сборник был не единственным его преступлением. Но этот проступок так и остался тайной. Следы его отслеживаются только у самого Авидия. В письмах он намекает на какой-то тяжкий проступок, который совершил помимо воли. По его мнению, именно он и стал причиной изгнания. Поэт написал: "Я был наказан за то, что глаза мои нечайно увидели нечто". И моя вина только в том, что у меня есть глаза. Скорее всего, нечто касалось императора Августа. Тайно окружающее это событие уже две тысячи лет рождает бесчисленные гипотезы и догадки у специалистов по античности, включая и профессоров университета Саламанки. Он допил кофе и поставил чашку. Возможно, что убийца на собственном опыте узнал, что такое изгнание. и чтение, видя эхом, отозвалось в его душе. Иными словами, наш герой почувствовал себя изгнанником в Граусе, в этом богом забытом месте, вдали от больших городов, на самом севере Арагона. Лусея внимательно и задумчиво глядела на Соломона. Античность её не особенно увлекала, но криминолог был хорошим рассказчиком. Она подумала, что они с Адрианом прекрасно сошлись бы на ниве искусств, старых книг и древних цивилизаций. Надо бы выяснить, кто приехал в те края за какое-то время до двойного убийства, продолжил Соломон. Она не сводила с него глаз. В голове промелькнула какая-то мысль, не то образ, не то воспоминание, которое лишь чуть задело сознание и сразу исчезло. Или все эти мизансцены вдохновлены не судьбой самого Авиди, а только метаморфозами, предположил профессор. На самом деле убийца сообщает нам о своей собственной трансформации, о том, кем он стал, настоящим монстром. Он хотел сказать что-то ещё, но сразу осёкся, и по глазам было видно, что его только что осенила какая-то мысль. «Слушай, у тебя здесь есть досье по делу о последнем двойном убийстве?» «Ну, о том, в Бен-Аль-Мадене». Он указал на толстую папку, лежащую на столе. Я читал материалы добровольцев гражданской гвардии. Если память мне не изменяет, там есть ссылки на некоего обитателя соседнего дома, которого считали подозреваемым. Этот субъект арендовал соседний дом и жил там, когда были убиты англичане». Не выяснить, кто он такой, не обнаружить его так и не удалось. Долгое время он считался главным подозреваемым, но его так и не нашли. Скорее всего, он где-то раздобыл фальшивую идентификационную карту. Ты не можешь заглянуть в твоё досье? Нет ли там копии договора аренды дома? Лусия порылась в документах и нашла копию временного договора. Назон, сказала она. Арендатор расписался как Назон. Видимо, имя вымышленное. Человека с таким именем нигде нет. Соломон одобрительно кивнул. «Публи Авидий Назон. Настоящее имя Авидия. Наверняка тот, кто арендовал соседний дом, и есть убийца. На сей раз сомнений нет, Лусия. Твой друг прав». Этого типа вдохновили и Авидий, и Метаморфозы. И он хотел, чтобы об этом узнали. я потому оставил повсюду кучу указателей он играет с нами как фокусник с публикой он прекрасно знает кто мы такие и чем занимаемся наступило молчание лусие встала с места за ней поднялся соломон они направились к выходу но тут она вдруг крепко взяла соломона за запястье к ней снова пришло воспоминание и оно становилось всё более чётким я видела эту книгу сказала лусие метаморфозы где? В Граусе, у сесара Балкана. Ты уверена? Абсолютно. Боюсь, не пришлось бы нам проделать весь путь в обратном направлении. Мы знаем, что всё началось именно там. Может, там же всё и закончится?